Глава 43. Дети жили все в том же бараке. Уже знакомый мне ручей с парочкой воинов из охраны проводили в него. Ребятня отличалась от прошлого раза в выгодную сторону. Умыты, пусть и кое-как, но подстрижены, и вместо рваных обносков, еле прикрывающих тело, теперь у каждого простая добротная одежда с обувью. Но самое главное, что изменилась атмосфера в бараке. Она до сих пор очень неуютная и гнетущая, Но глаза крысенышей уже не такие злые. «Доброго дня, мальчики!» Весело поздоровалась я, лично внеся большую корзину с пирожками. «Чего сначала хотите, сказку или полакомиться?» «Жрать!» Проорала хором пара десятков детских глоток. «Вы их плохо кормите?» Тихо обратилась я к ручью. «Хорошо, только еще не скоро наедятся!» Шепотом ответил мне молодой воин. «Быстрее лопнут, но ни крошки не оставят!» Голодная жизнь приучает есть впрок. Видите, какие все серьезные. Начнут улыбаться лишь тогда, когда впервые отложат недоеденный кусок в сторону. Значит, поверили, что завтра их не вышвырнут на улицу, как ненужных щенков. Себя помню. Тогда впервые испытал странное чувство счастья. После его слов, сказанных как само собой разумеющееся, мне стало не по себе. И ведь ручей сам через все это проходил. Поэтому знает, о чем говорит. Молюсь всем горным духом, чтобы из этих детишек выросли такие же воины, пусть и рискующими жизнями, но спокойными, уверенными, не знающими голода и унижений. Пусть страшные годы беспризорного детства побыстрее перестанут отравлять их души. «Ну, тогда с пирожков и начнем», — громко произнесла я, справившись с эмоциями. «Вы будете их есть, а я сказку рассказывать. Хотите?» Ничего не говоря, дети ломанулись в корзине, отталкивая друг друга. Вскоре от трудов Эммы ничего не осталось. Ребятня успела все слопать еще до того момента, как расселась на полу, в ожидании истории от странной леди. В одной чудесной стране начала я адаптированную сказку про Колобка. Старик и бабка испекли круглый-прикруглый хлеб, который вдруг ожил. Обрадовали старики, что у них теперь сыночек появился. Но не понравилось колобку у стариков. Строги и учиться заставляют. Поэтому он в один из дней прыг в окошко и сбежал. Катится колобок. Дети слушали, затаив дыхание. В их короткой жизни не было подобных чудесных историй. Поэтому примитивная сказочка будоражила воображение. «Да что там милюзга! Даже воины слушали, раскрыв рот, как будто им не по 18-20 лет, а годика по три. Ошибка лорда Дакса, что упустил подобный момент в воспитании своих бойцов. Сказками можно привить многие моральные ценности без лишних наказаний и понуканий. Обязательно обсужу с Эваном этот вопрос. «Ну что?» – поинтересовалась, закончив повествование «Трагической встречи с лесой». Что думаете об этой истории? И тут такое началось. Крысеныши наперебой стали спорить, давая жуткие эпитеты и деду с бабкой, которые по дурости своей жрачку усыновили, а не слопали, пока колобок тепленький. Заяц, волк и особенно хозяин-медведь – идиоты. На правах сильного могли бы подмять под себя кусок теста, а не вести с ним задушевные разговоры. Колобку досталось не меньше задоверчивость. Одна лиса молодец, сделала то, что другие не смогли. До драки не дошло. Видимо, зачатки порядка стали появляться среди крысенышей. Но жарко было. Лиса молодец, когда все наорались, спокойно поинтересовалась я. А теперь представьте себя на месте колобка. Да вы и так им были недавно. Сколько раз подобные лисы и лисицы вас обмануть и сожрать пытались. Любите ли вы их? «Хвалите за это?» «Дерьмо вонючее!» — резко высказался один мальчуган. «Встретить ночью пьяного и прирезать!» «Но вы же восхищаетесь лисой! Откуда такое желание?» «Ну, получается, что я она сволочь! Все сволочи! Всех под нож!» «И деда с бабкой! Чего они-то плохого сделали?» «Жизнь дали! Крышу над головой! Уму разуму учили!» «Правда, не врали красиво, как хитрющая лисица!» Но ведь это потому, что добра желали, а не сожрать, прямо как воины лорда Дакса себя вели, правда? Ну, это есть чуток. Вот-вот, подтвердила я. Это сказка о том, что людей нужно оценивать не по их словам, а по делам. Мошенники всегда готовы сладкими речами головы задурить, но только ради своей выгоды. Попользуются и сожрут. А вот настоящие друзья помогут всегда, даже если недовольны и ругаются. Гробовая тишина. Дети с недетским на лицах выражением серьезности пытаются думать. Им есть о чем. У каждого такой опыт за спиной, что не приведи Господь. Роются в своей памяти, вспоминая всяких многочисленных поганых медведей с лисицами и редких нормальных людей, что не дали сдохнуть в трущобах инхема. Не стало им мешать и тихонько вышла на улицу. «Вот прям правильная история, леди Гроу», — благодарно произнес ручей. «Чтобы нас так слушали, еще много времени пройдет, а вы всего второй раз приезжаете, и сразу крысеныши вас слушают, раскрыв рты, так, как никого другого. Осмелюсь спросить, а у вас есть сказка, чтобы заставить их от мытья не бегать, а то всякий раз приходится на умывание из-под лавок за ноги вытаскивать да по двору гоняться? Найдем!» Улыбнулась я, довольная похвалой. В следующий раз обязательно расскажу. Вернувшись в Даксворт, застала интересную картину. Вернее, Эвана с картиной, стоящей на подставке около его кровати. Подойдя вплотную, увидела, что Дакс, вооружившись большим пузырьком с чернилами и кисточкой, что-то рисует на обратной ее стороне, время от времени поглядывая на допотопную карту, разложенную прямо на животе лорда. Так заработался бедняга, что даже меня не замечает. Пришлось несколько раз кашлянуть для привлечения внимания. «О, Джейн, вы быстро вернулись!» «Быстро? Мне уже домой пора, пока не стемнело. Оставайтесь!» «Нет, Эван, дел много, а управляющий в отъезде. И позвольте спросить, зачем вы картину портите?» «Ай!» — отмахнулся он. «Это мой парадный портрет!» «Правда?» — удивилась я и посмотрела на лицевую сторону всего произведения искусства, созданного явно не очень умелым художником. Что-то не похож. И я тоже так считаю. Но по молодости решил, что обязательно надо нечто подобное, как узнать в Инхиме. На деньги поскупился и получил то, что получил. Зато у этой мазни есть одно несомненное достоинство – пустая задняя сторона. Вот на ней и пытаюсь нарисовать карту – Это же лучше, чем шкура. Даже спорить не буду, но думала, что поручите подобное писарю, например. Нет, во-первых, мне скучно лежать, а во-вторых, занятия не на один день и хорошо убивает время. Видите, даже по вам соскучиться не успел. Тогда не буду отвлекать, иронично поклонилась я. До свидания, лорд Дакс. До скорого. Надеюсь, очень скорого свидания. С улыбкой ответил он. Вы же не оставите надолго одного тяжело раненого соседа. Иначе он может прискакать на одной ноге к вам в гости. Вы хотели сказать очень хитрого соседа, пользующегося своим бедственным положением? Умного. Умные люди на одной ноге не скачут. Сойдемся на полоумном. Раз из двух ног половина нерабочая. Не выдержав, мы рассмеялись. Поезжайте, Джейн, пока не стало смеркаться. После веселья тепло сказал Эван. И помните, что я всегда вам очень рад. Обязательно, — пообещала я, — выздоравливайте поскорее. Всю дорогу домой я улыбалась, как дурочка. Нельзя сказать, что сегодня случилось что-то из ряда вон приятное, но настроение хорошее. Я стала богаче аж на тысячу золотых монет. Теперь мы успеваем закупить все необходимое и начинать приводить замок в порядок. Эван такой милый и покладистый, Мы с ним действительно становимся не просто соседями, а настоящей, спайной, даже не просто дружной, а дружеской командой. Дети накормлены, одеты. Теперь я вижу, что о них на самом деле заботятся и на душе спокойнее. польстило что ручей отнесся сегодня ко мне не просто как к знатной госпоже, а принял наставницей для будущих воинов. Даже очередное сводничество теперь, правда, со стороны слуги Эвана веселит, особенно то, как Джек испугался Хлои, ведать неведающий что практически одновременно с внучкой чуть не стала невестой на старости лет, и погода отличная. «Эгэгей!» — повинуясь душевному порыву, воскликнула я, пустив коня в голуб. «Эгэгей! Эгэгей! Эгэгей!» — приветливо ответила мне гуляющая среди гор эхо. Жаль, пришлось быстро сбросить скорость, так как началась узкая тропинка рядом с пропастью. Немного успокоившись, стала думать о более серьезных вещах. Все неотложные дела сделаны, но остается одно. Пусть и не терпящее излишней суеты, зато по своей важности превосходящее многое – стекло. Сегодня, естественно, не до него, но завтра с утра постараюсь сделать пробную плавку. Заготовку фритты, конечно, загублю, Но мне сейчас важно посмотреть, насколько идея стеклоделия осуществима с моими убогими знаниями и не менее убогими инструментами. Если все пройдет более или менее удачно, то за зиму отточу технологию и не только по выплавке, но и по изготовлению примитивных стеклянных изделий. Даже они смогут поднять доход и авторитет Гроулис на небывалую высоту. А если повезет и получится что-то более путное, чем бесформенные стекляшки, то тогда появится еще и политический рычаг. Его можно использовать в переговорах как с королем Теодором Тихим, так и с местными борцами за свободу. Но загадывать далеко пока не буду. К сожалению, так хорошо прошедший день резко испортился по приезде в Гроулис. Войдя в свою комнату, увидел озареванную бледнее снега Лилис. «Что с тобой? Поссорилась с Максом? Странно. С утра?» прямо от счастья светилась после помолвки. «Леди Джейн», — проговорила с мольбой в голосе девушка, неожиданно упав передо мной на колени. «Прошу вас, вы все можете. Отошлите меня куда-нибудь далеко, хоть пастушкой в горы, хоть куда, но чтобы я с весельчаком не могла свадьбу сыграть». «Чего?» — оторопела я от подобного эмоционального заявления. «Мне казалось, что ты его любишь». «Очень». Прямо сильно-сильно, но свадьбу нельзя. Перестань причитать. Быстро садись и рассказывай все на чистоту. Не могу, боюсь. Вы меня ругать будете, а может и убьете. За то, что воспользовалась вашей добротой и все до помолвки не выложила. Просто прогоните далеко не путевую лилис и все. Прошу. Вот теперь действительно все рассказывай, уже грозно произнесла я. Это приказ твоей хозяйки. И если хоть что-нибудь посмеешь утаить, то ты меня знаешь». Обреченно поднявшись, девушка выпрямилась, набрала в грудь побольше воздуха и вдруг, закатив глаза, рухнула без сознания на пол. «Да что же это такое?»